25. Суббота, 14 ноября. Только когда наступает еженедельный день спа, у меня появляется время разобраться с путаницей из мыслей и чувств. Расслабляющего массажа и бронирования всех предложений велнес-отеля оказалось недостаточно, чтобы справиться с этим хаосом. Неделю назад у меня была единственная проблема, пройти испытание вместе с каким-то львом. Теперь есть уайлд-карт, и можно забыть про все задания. Даже связь на следующей неделе не будет активироваться. Это награда за проведенную вместе ночь. Валерий за завтраком сообщила мне приятную новость, прежде чем с улыбкой откусить немного от своего круассана. Дверь тихо открыли вскоре после полуночи, как и в другой башне, Ни Валери, ни Келлен, ни другие вороны и львы не хотели мешать кому-то пойти в туалет. Мы могли покинуть комнату. Остальные были освобождены от электронных оков, как я и Джош, а также Диона и Остин. Наши противники оказались слишком медленными и не попали в ледяную башню, поэтому не получили шанс деактивировать связь. Диона считает, я уже почти ворон исключить могут, если я нарушу главное правило или потеряю книгу. Мне бы почувствовать облегчение, шанс на обучение без финансовых затрат для моей семьи зависит только от этого. Но теперь у меня появилась проблема, о которой совсем недавно я даже не думала. Вспоминая о Тайлере или Джоше, я чувствую, как учащается сердцебиение, гормоны начинают сходить с ума. Снова и снова повторяю себе, что мы с Джошем просто устроили шоу, что все это лишь театр, игра. Игра, в которой я выиграла мечту. Но он сбивает меня с толку. Длинные вызывающие стресс поездки из B&B в колледж, часы проведенные в дороге, а не за учебой, раздражающие поиски парковки, кажется, все это было годы назад. Вот так быстро человек забывает про плохое. Кара это маска для расслабления, замечает Диона. Я открываю глаза, поворачиваюсь к ней и чувствую, как с меня спадают маленькие кусочки. Так расслабься же. Диона беззаботно лежит на шезлонге рядом со мной. Она походит на прекрасную мраморную статую. У нас на лицах Чрезмерно дорогая магия на лице. Маска высыхает, и кожа натягивается. Наш гуру красоты Патрис собирался вернуться, как только магия окажет действие. Вся твоя маска покрыта трещинами. Мышцы лица напряжены. Тебе нужно расслабиться, а не размышлять. По ее маске тоже расходятся трещины из-за движения губ. Как будто это так легко. К счастью, закатывая глаза, я не ломаю маску еще сильнее. Тогда объясни проблему одним предложением, предлагает она. Если не получится, то вся проблема в тебе. Серьезно? То есть проблема не проблема, если ее не описать одним предложением. Машинально переспрашиваю я, а мозг уже пытается сформулировать одно предложение. Я страдаю, но не знаю от чего. Люди голодают по всему миру. Люди вкладывают много денег в производство оружия, а не продуктов для помощи. Да-да, хорошо, прерываю ее. Ты права. Размышляю, какая именно у меня проблема, вскоре я уже уверена в ней. Боюсь, чувства помешают моему будущему. Взгляд Дионы А что я тебе говорила, пропадает за пару секунд. Ты поссорилась с Джошем? Маска над ее бровями трескается, и светлая пыль покрывает темные ресницы. Тут ее глаза широко распахнулись. Случилось нечто большее, чем показной поцелуй. Взгляд подруги кажется мягким даже сочувствующим. Я качаю головой. Просто это казалось неправильным, говорю я, но она не так меня понимает. Плохо, если бы все было наоборот. Он застал тебя врасплох». Я молчу. О. -о, -о. Пауза. Теперь она меня понимает. О. -о, -о. Из-за активной мимики с нее сыплются кусочки маски, словно сожившей статуи. Она ничего не говорит, и я поясняю. Это было такое приятное чувство. Раньше я была уверена, что мне Тайлер, то есть тебя можно просто поцеловать, чтобы запутать, Диона смеется. Нужно запомнить. Она умеет прогонять плохое настроение, но ее слова бьют в точку. Ты молода, красива и почти стала вороном. Просто насладись остатком времени с Джошем. В процессе поймешь, что испытываешь к нему. После приёмов в сообщество можешь официально закончить с ним отношения и ускакать с Тайлером в закат. Она кладет руку на сердце и сопровождает жест театральным вздохом. А если Тайлер к тому моменту отвернется от меня, понимаю я скрытую глубже проблему. Пфф, фыркает она. Если ты ему нравишься, то он будет ждать и сражаться. Кажется, он хочет, чтобы ты была счастлива. Она шевелит бровями и сощуривается под потрескавшейся маской. Что это значит? Мы не Диона отмахивается от меня. Можешь делать что хочешь. После вступления в ряды воронов. Остаток дня Диона помогает отвлечься от мыслей о парнях. Но во время приготовления к вечеру появляется новая проблема. Сообщение от Сьюки. Заменишь меня сегодня вечером? Мне очень плохо, я часто тебя выручала. К сожалению, я не в Аутфилде. А так бы, конечно. Ты не можешь вернуться? если Дэн узнает, что у нас не получается заменять друг друга, нам всем не сдобровать». Мне правда очень жаль, но я вернусь только в воскресенье днем. Возьмешь тогда мою смену? Сегодня попрошу кого-нибудь другого. Конечно. В два дня? Она отправляет смайлик, показывающий пальцы вверх. Выздоравливай. Спасибо. Мы же не хотели думать о проблемах с парнями, ругает меня Диона, ещё мое платье на передвижной вешалке. Потом подходит ко мне с чехлом в руках. Все еще смотрю на себя в зеркало, чтобы привыкнуть к такому образу. Я думаю не о проблемах с парнями. Защищаюсь я и получаю упрек во взгляде ярко накрашенных глаз. Диони макияж двадцатых идет больше, чем мне. Она выглядит намного естественнее, я же на себя не похожа. Стилисты накрутили мне волосы и убрали Теперь они не падают прямыми локонами на грудь, а собраны на затылке. Мои глаза обвели черным, и на веках тоже черные тени, как у готической принцессы. Волосы Дионы лежат на голове волнами. Ее розовые локоны покрыты спреем. Она выглядит как идеальная лиловолосая девушка флеппер Флэпперы эмансипированные молодые девушки, 1920-х годов, которые вели себя подчеркнуто свободно и демократично. В ее волосах повязка у правого виска, заканчивающаяся большим розовым бантом. Подруга надевает на мой лоб повязку, которая мне понравилась еще пару дней назад, когда она показывала ее на телефоне. Если я двигаюсь перед освещенным театральным зеркалом, Серебристые поеткин отбрасывают отсветы на стену. Дело в сьюки, объясняю я Дионе, которая все еще скептически смотрит на меня в зеркале. Она попросила заменить ее сегодня. И даже если я скорее поработаю, чем не хочу слышать, что ты не рада вечеринке. Я так долго подбирала тебе идеальный наряд. Платье просто волшебное, заверяю ее. На Сюки так часто подменяла меня даже срочно. Не хочется отказывать. Диона заканчивает с моей налобной повязкой и кладет руку на плечо. Ты самый милый человек, которого я когда-либо встречала. Но ты же не можешь постоянно всем помогать. Это лишь пустые слова. Она просто хочет поддержать меня. Сюки мне постоянно помогает, а я ее подвожу. Однако я предложила завтра днем взять на себя смену. Ну вот, идеальный компромисс. Теперь раздевайся. Я повинуюсь госпоже. Чуть позже поднимаюсь по ступеням аббатства Стюарт, под руку с Джошем в черном платье Чарльстон с тысячами симметричных блесток и поеток. Естественно, ему идет образ двадцатых, как и все остальное. Он дружелюбно спрятал мою книжку воронов во внутренний карман пиджака. У меня была слишком маленькая сумочка, похожая на те, какие носили в начале века. Выглядишь просто прекрасно, замечает Джуш с галантной улыбкой. На каждом шагу меня щекочут бесчисленные украшенные жемчугом нити, свисающие с подола платья. А ты похож на гангстера, отвечаю я. Хотя это не соответствует гардеробу тех времен, он дополнил костюм серой кепкой. Не хватает только сигары или типа того. Джош дерзко улыбается и хлопает рукой по карману жилетки, из которого свисает классическая цепочка. Я обо всем позаботился. Если уж делать, то правильно. Я закатываю глаза, но мы уже заходим в бальный зал. По обеим сторонам двери стоят Келланы и Валерии. Диона была права. Валерии словно создана для этого дня. Волосы тоже уложены волнами и удерживаются налобной повязкой с черным пером с левой стороны. Ее причёска не особо изменилась, но Валерии выглядит так естественно, что перехватывает дыхание. Макияж подчеркивает ее узкие черты лица, глаза стали лишь ярче. На тонкой светлой шее множество изящных цепочек разной длины. Выглядите потрясающе, кричит она, отправив Кэири и Николаса в зал. Просто пара мечты. Она пихает Келлена, одетого как мальчики, продававшие газеты и выкрикивавшие заголовки в те времена. Он вздыхает, чем вызывает сочувствие. Вы Оба можете наслаждаться вечером по полной благодаря Wildcard. Она подмигивает нам с Джошем. Или можете помочь нам с заданиями для оставшихся пар. Не обсудив это с Джошем, я тут же предлагаю помощь, потому что рада отвлечься. Я так и думала. Отправлю сообщение с заданием. А теперь вам стоит попробовать угощение в буфете. Мария действительно постаралась. Она указывает на дверь, потом поворачивается к Дионе и Остину, которые стоят позади нас. Я слышала ее смех уже издалека. В помещении построили небольшую сцену. Там уже играет джазовая группа, естественно, все в кепках. Женщина в кремовом, по щиколотку платья Чарльстон, контрастирующем с ее темной кожей стоит за большим серебристым микрофоном, словно из великого гетсби. Даже об этом организаторы вечеринки позаботились. Джош тянет меня к столам рядом с закрытыми дверьми в зимний сад. Полные миски, тарелки и чашки, освещены многочисленными свечами в позолоченных канделябрах. Живот сводит при виде всех этих вкусностей. Не договариваясь, я жадно наполняю тарелки, которые Джош держит для нас. Нужно отметить, что он ничего не сказал о прошлой ночи, особенно о моем срыве. Мы веселимся с Дионой и Остином, танцуем под стилизованные песни Эда Широна, пока друзья не получают сообщения. Нас ждет следующее задание. Извиняется Диона и тащит Остина прочь. Я осматриваюсь в поисках других пар, они тоже направляются к выходу из бального зала. Барон выглядит сегодня еще более недовольным, чем обычно, если такое вообще возможно. На наших с Джошем часах также появляются сообщения. Они от Валерий. Сегодня вы наша цель. Пары должны вас найти. Вот задание, которое вы получите через пять минут. Помните, Вы не должны никому помогать. Это против правил. Наконец, нам присылают фотографию, стилизованную под старую газету. Джош достает телефон из кармана, чтобы лучше ее рассмотреть. На фотографии, на титульной странице изображены мы с Джошем. Фотография сделана сегодня. Под ней написано: Поиски суфражистки Кары Эмерсон и ее выдающегося сообщника продолжаются. Власти заверили, что нашедшие получат в качестве награды за поимку еще один уайлд-карт. "Это сигнал для старта", говорит Джош и осматривается. Он набирает номер, а другой рукой, лежащей на моей спине, толкает меня к буфету. "Может нам спрятаться под стол?" спрашиваю я но Он не слушает, а говорит в телефон. Ты должен следить за остальными. Позаботься, чтобы только Сандерс и Андертон вошли в зимний сад. Хорошо, так и сделаем. До скорого. Он открывает дверь в зимний сад и быстрым жестом приглашает войти. Меня встречает влажный теплый воздух. Орхидеи возле двери так сильно пахнут, что мое обоняние почти сходит с ума. Джош бросает взгляд в бальный зал, а потом закрывает за нами дверь. Шум вечеринки тут же смолкает, музыка становится тише. Ты велел Джейсу задержать остальных? Я улыбаюсь Джошу. Эй, я разыскиваемый борец за права женщин. От меня ждут, что я буду играть против правил. Он на мгновение снимает кепку, зачесывает волосы назад, а потом возвращает ее на место. Теперь пойдем, суфражистка Эмерсон. От его смеха все в животе вибрирует, и я иду за ним, качая головой. Хорошо, если Диона и Остин тоже получат вайлдкард. Но и Насрин с Томасом тоже неплохо. Вот от Лоры и Берна я бы с радостью избавилась. Мы быстро шагаем по плохо освещенным дорожкам, пока не доходим до павильона, в котором нашли Диону и Остина на прошлой неделе. Ты молодец, говорю я, когда мы присаживаемся, должно быть помимо наших комнат. Это первое место, о котором подумает Диона и Остин. Похвала, госпожи, театрально вздыхает Джош и портит позитивную атмосферу между нами. я осознаю, что мы одни. На опорах павильона сияет море маленьких фонариков. Я беспокойно ерзаю на подушках. Тебе холодно? Удивленно спрашивает Джош: "Мне тут ужасно жарко. Помимо рубашки и жилета, на нем еще пиджак. Из-за высокой влажности даже кожа на моих голых руках блестит". "Нет, просто я подбираю нужное слово. Тебе неприятно оставаться со мной наедине?" внезапно подсказывает, он и мрачнеет. Бросаю на него быстрый взгляд и спешно отвечаю: "Нет". Он, естественно, не верит. Джош касается моего плеча. Я инстинктивно поворачиваюсь к нему. Неужели я и правда такой плохой? С разоружающей искренностью спрашивает он. Просто не могу ничего поделать, слабым голосом отвечаю я. Знаю. Именно поэтому нам и весело. Он двигает бровями. Я раздражённо стану. И я такой ужасный человек, что постоянно с таким сталкиваюсь, говорит он чуть ли не радостно. Я смеюсь. Тебе нравится нарушать правила, Эмерсон? Какие правила? Ну, приказ Валерии никому не помогать, кратко отвечает он, потом раскрывает руки и хватается за металлические прутья за спиной. В процессе Джош касается меня, и я инстинктивно отодвигаюсь. Я по привычке села рядом с ним, Хотя это уже не обязательно, мне уже не нужно следить, какого цвета значок ворона. Я не нарушала правила, защищаюсь я. В голове крутится фраза: "Причастность к преступлению, которую я узнала из занятий Джоша по юриспруденции". Его взгляд как будто вторит моим мыслям. И тебе нравится делать что-то запретное? То дело с Уолшем!» Поднимая руку, чтобы прервать его, я точно не собираюсь обсуждать с ним Тайлера, поэтому использую шанс задать вопрос, который меня давно мучает. Почему он тебе так не нравится? Ты же его не знаешь. Кто сказал, что он не нравится? «Не нужно отвечать, он видит все по моему лицу. Существует любовь с первого взгляда. А есть люди, которые вызывают противоположные чувства. Жож пожимает плечами. Ты веришь в любовь с первого взгляда? Он закатывает глаза. Не буквально же, защищается он. Бывает, ты встречаешься с людьми и понимаешь, что лучше вырвешь по одному все волоски на груди, чем еще минуту проведешь в их обществе. Я смеюсь из-за его сравнения, машинально представляя его голую грудь и волоски на ней. Я мысленно издаю стон и пытаюсь отвлечься, изучая рододендроны. Розовые цветы просачиваются даже в павильон. Просто скажи, разве ты такого не чувствовала? К тому, о ком слышала только плохое. Я размышляю и качаю головой. Представь. Диона со слезами на глазах рассказывала о своем бывшем, который был с ней не мил, а потом ты с ним встречаешься. Разве это не причина для ненависти с первого взгляда? Я представляю, как Диона рассказывает о своем Мейсоне и как я встречаюсь с ним после этого. Ну, скорее всего, я бы его возненавидела. Но как это связано с «т Прерывает меня Джош. Мы вместе прислушиваемся к голосам, раздающимся поверх тихого шелеста и постоянного звука капель. Но это не Диона и Остин. Я тихо вздыхаю. «Пойдем, спрячемся от Корстеерса. Почему Джейс не остановил его? Джош разочарованно морщится и протягивает руку. «Мое сердце колотится. Я не хочу, чтобы Лора благодаря мне получила вайлд-кард. Поэтому позволяю Джошу поднять меня на ноги. Мы вместе перелазим через металлическую подпорку которая представляет собой и спинку скамьи, прямо в море густых рододендронов. Джош тянет меня вниз, и мы присаживаемся на влажную землю. В нос бьет запах свежей земли. Ноги задевают черный шланг системы полива. Слышу гнусавый голос Берна издалека. На быстрых свиданиях хватило пяти минут, чтобы понять, он мне не нравится. То есть я согласна с мыслями Джоша по поводу ненависти с первого взгляда, пусть даже к Бэрону. Я все таки не испытываю ненависти. В любом случае это антипатия. Тут воняет, ругается Лора. Не зря же телохранитель Прентиса притаился у входа и задержал Джассари и Баумгертнера. Они здесь. Мы получим уайлд-карт!» Его голос становится все громче. Я уже слышу приглушенные шаги, хотя дорожки покрыты стружкой. Инстинктивно сжимаюсь. Нас накрывает волной сладковатого запаха рододендронов. А что теперь? раздраженно спрашивает Бэрн. Нужно поспешить. Один момент. теперь говорит Лора. В следующую секунду воздух рассекает резкий звонок. Чёрт! ругается сидящий рядом со мной Джош и бросается на мою сумочку, чтобы заглушить звук. Что это? В испуге шепчу я. Телефон продолжает звенеть, похоже на тревогу. Я же поставила телефон на беззвучный режим, тихо говорю я. Звонок по приложению Воронов все равно не отключить. Его можно использовать только в экстренных случаях, отвечает Джош, и сдается больше не пытаясь заглушить звук. Он прав. Валерия об этом говорила, но я никогда не пробовала. Слышу приглушенные быстрые шаги, и деревянный пол павильона скрипит. Вскоре что-то шуршит, и мы поднимаем головы. Над нами нависает Berenkar Steers с отвратительной улыбкой на лице, обрамленным красивыми цветами. «Нашел!» — кричит он Лори которая минуту спустя появляется в рододендронах. Ее улыбка пугающе напоминает его. Жаль, это не Диона и Остин. Я бы отдала им wild Мы выходим словно преступники. В бальном зале выстраиваются гости, освободив нам проход. Лора и Берн толкают нас на сцену. На ней уже встречают нас Валерий и Келлум.